Глава двадцать восьмая Цукимару предпочитала держаться подальше от неприятностей. Это было ее кредо, стиль жизни или как бы кто это ни называл. Насилие, драки, войны или, что еще хуже, большая политика, все это она старалась оставить где-то в стороне. Многие за спиной, а иногда и в глаза называли ее трусихой. Когда-то это задевало кицуне, но с возрастом она поняла, что в трусости нет ничего плохого. Сколько храбрых и отважных кицуне она знала, что с готовностью исполняли самые невероятные просьбы бога-дракона. Шпионить Захага у них в столице – запросто. Устроить диверсию в небесном городе властителя небес – нет ничего проще. Столетия кицуны исполняли повеления бога-дракона, и к чему это привело? К тому, что их почти не осталось. Реликтов не просто так называют реликтами. Сам смысл этого слова в том, что это что-то древнее, почти исчезнувшее, и кицуны отлично попадают под это понятие. Так что первое, от чего отказалась Цукимару – большая политика. Где политика, там и войны, где войны, там потенциальная смерть. Красные священники не трогают кицунэ и Тенгу, это часть договора, но вдалеке от рассветных островов может случиться всякое. Так что она старалась быть на виду, но незаметной, изображать деятельность, но при этом быть независимой. И роль ученой ей даже нравилась. Началось это как легенда, благодаря которой она могла как можно реже бывать во дворце бога-дракона, а следовательно и иметь возможность избегать потенциально опасных поручений. Но со временем изучение древних текстов и чужих культур ее действительно захватило, и она занялась изысканиями уже по-настоящему. Цукимару нравилась такая жизнь. Просиживать в библиотеках, читать лекции студентам, пусть тем это и не слишком интересно. Скучная, но долгая жизнь. Но каким-то невероятным образом, несмотря на все старания избегать неприятностей, они все равно нашли Цуки. Когда в ее жизнь наглейшим образом ворвался гнев... Она пыталась сделать вид, что все нормально, несмотря на то, что ее жизнь рухнула. Она лишилась благословения бога-дракона, и теперь ей нельзя возвращаться на рассветные острова, так как ее сочтут предателем. Но ладно бы это. Мир большой и для талантливой, но свободной Кицуны найдется тысяча мест, где она может жить свободно. Вот только она не была свободной. «Гнев, хозяин. Он страшный, временами раздражающий, временами милый, совсем не то, что бог-дракон, но чем дольше Цуки с ним общалась, тем сильнее ощущала грядущие неприятности. Она пока не пересекалась с этим, лишь слышала их отголоски, но люди вроде гнева не просто любят создавать неприятности. Они и есть одна огромная неприятность». Цуки сидела на стуле в общежитии технической кафедры и наблюдала за коридором. Никто не видел Цуки Мару, она позаботилась об этом, наложив сильную иллюзию. Сестра Гнева, Дарья, живет в одной из общих комнат. В отличие от военной кафедры, здесь лицеисты живут по 8 человек в комнате, и по этой же причине Цуки решила себя не выдавать. Если она заявится в комнату, это вызовет кучу вопросов, а скрываться в самой комнате, когда там находятся восемь девушек – глупейшая идея. Кто-нибудь точно потревожит иллюзию, и тогда вопросов будет только больше. Вот сути, и сидела в углу, держа комнату под надзором и пытаясь читать книгу, но ее содержимое то и дело ускользало от нее. «Как я в это ввязалась!» «Почему из всех Тицуны тут оказалась именно я? Я же просто хочу мирной...» Она осеклась, когда в коридоре появился хорошо сложенный юноша со светлыми волосами. Высокий, широкоплечий, с небесно-голубыми глазами и жесткими чертами лица, характерными для жителей тысячи фьордов. «Северянин? Что ему тут понадобилось?» Цуки напряглась, а в голове зазвучали тревожные нотки. Мог ли этот человек быть убийцей, о котором говорил хозяин? Или это влюбленный кавалер пришел добиваться своей дамы сердца? Цукимару очень надеялась, что так оно и есть. И тут совершенно неожиданно этот юноша остановился неподалеку от Цуки и прислонился к стене спиной, скрестив руки на груди и уставившись в тот же самый коридор, что и она. На этом моменте Кицуны покрылась холодным потом. Юноша точно не мог ее увидеть, иллюзия Цуки была идеальной, но то, что он стоял так близко, ее сильно нервировало. «Ну и чего он тут забыл? Кыш-кыш!» Но юноша так и стоял с невозмутимым видом. «Может, он просто ждет девушку?» «Да, он просто ждет девушку. Сейчас она выйдет, и вместе они пойдут куда-нибудь еще. Да, вот почти!» «Я тебя чувствую», – внезапно сказал юноша, отчего Цуки едва не подскочила на месте и чуть было не выронила книгу. «Покажись!» Цуки застыла, не зная, что делать. «Может, это он не мне? Может, он это кому-то другому? Может...» Юноша повернул голову медленно и уставился прямо на Цуки, словно видел ее через иллюзию. Его лицо стало жестким, а глаза острыми, как кинжалы. Она не раз видела такой взгляд у ветеранов, прошедших через множество битв и готовых к новым. «Да этот парень не шутит!» Цуки приняла человеческий вид и рассеяла полог невидимости. Еще мгновение назад лицо мужчины было каменным, но когда он увидел женщину с книжкой в руках, то явно растерялся, словно ожидал увидеть тут нечто другое. э привет Попыталась улыбнуться Кицуне и немного неловко помахала ему рукой. «Погодите, вы же преподаватель магической теории!» «Ну, э, да», — подтвердила лисица. «Что вы тут делаете?» — насторожился северянин. Он уже не выглядел таким грозным, как минуту назад, и тем не менее Цуки он пугал. Она хотела было оправдаться, но тут же одернула себя. «А почему это она вообще должна ему что-то отвечать?» «А что вы тут делаете?» «Насколько я помню, лицеистам военной кафедры запрещено бывать в общежитии технической кафедры в ночное время». Теперь уже пришел черед юноши замяться, и тем не менее не похоже, чтобы северянин собирался отступить. Он поглядывал на Цуки, время от времени косясь на коридор. «У меня есть тут одно дело», — сухо ответил он. «Вы не одна из детей Хлада, я прав». «Я реликт, кицуны с рассветных островов». Цукимару никогда этого особо и не скрывала, но и не афишировала. Главное не демонстрировать людям вокруг звериный лик, и все будет нормально. «Я тут с официальной дипломатической миссией. Попутно провожу некоторые научные исследования». «И что же реликту из чужой страны нужно в общежитии?» «Книгу читаю, тут тихо». Нашла, что ответить Цуки, и даже смогла сделать это уверенно. «В невидимости. Это чтобы всякие странные личности вроде вас не задавали не менее странные вопросы достопочтенной слуге великого бога дракона. И я все еще не услышала, что именно вы делаете тут». Она собралась с духом, поднялась и, скрестив руки на груди, уперла в юношу уверенный взгляд. «С северянами нужно держаться уверенно» показывать им силу и твердость», — вспомнила она, что знала о жителях тысячи фьордов. «Пусть он знает, что я его не боюсь, даже если он выглядит настолько страшно». Этот юноша был почти на голову выше Цуки, и было крайне сложно выдерживать взгляд его холодных голубых глаз, но Тицуны правда старалась. «Как же страшно!» И в этот момент, с противоположной стороны коридора, где находилось окно, ведущее на улицу, что-то начало происходить. Вначале это выглядело, словно песок начал просачиваться через щель, но в какой-то момент окно распахнулось, и в коридор вторглась настоящая песчаная буря. Цукимару застыла, уставившись на то, как песок превращается в человека молодого загорелого мужчину со множеством золотых украшений на теле. «Джин!» – прошептала Цукимару. Она очень много о них слышала, и возможность превращаться в песок – это одна из их способностей. Джины бывают разных видов, одни повелевают огнем, другие – песком. «Джин!» – северянин бросил короткий взгляд на Цукимару. «Нам срочно нужно позвать истинных! Бегите, я его задержу!» «Но ты же...» – попыталась она возразить, но северянин ее словно и не услышал. Он рванул вперед с такой скоростью, словно один из членов гвардии бога-дракона. Цуки, конечно, слышала, что северяне сильны, особенно те, кто пьет кровь мертвого бога, но не думала, что настолько. Светловолосый юноша преодолел коридор буквально за две секунды, и что есть силы, ударил джина, от чего того отшвырнуло в ближайшую стену. Тот в ответ зарычал и ударил Северянина. Кулак джина распался, чтобы превратиться в огромный песочный. Северянин поставил блок, но его отбросило и впечатало в стену, пробив ее. Юноша исчез в образовавшемся проломе, а рычащий от злости джин бросился следом. Цуки все стояло. Она привыкла избегать неприятностей, бежать от битвы и возможных угроз, но хозяин поручил ей защитить его сестру, а значит она не могла просто уйти. Кицуны бросилась следом, оказавшись в проломе, и ужаснулась. Проснувшиеся девушки испуганно кричали, не понимая, что происходит. И Джин, схватив одну из них, прямо на глазах высасывал из нее жизнь. Окружающий реликт песок затекал девушке в рот и нос, заставлял выгнуться дугой и прямо на глазах терять весе, после чего ее разорвало изнутри, оросив кровью всех вокруг, что лишь усилило панику. Северянин сплюнул кровь и поднялся на ноги. Цуки не поняла откуда, но тот вытащил небольшой одноручный топорик, покрытый рунами. Джина скалился, бросился к другой девушке, но юноша ему не позволил. Он ударил его по руке, и в тот же миг оружие вспыхнуло белыми молниями. Песок, из которого состояло тело Джина, вместе удара превратился в стекло, заставив его взвыть от боли. В ответ Джин ударил северянина струей песка прямо в лицо. Взгляд Цуки заметался по комнате, полной испуганных девушек, что не могли сбежать, потому что Джин находился слишком близко от выхода, но, наконец, она нашла ее, Дарью Старцеву. И Джин, кажется, тоже ее заметил. Он бросился к перепуганной и одетой в одну лишь тонкую ночнушку девушки. Цуки в этот момент смогла сделать единственную возможную и действенную вещь – создать иллюзию. Иллюзию того, что Дарья побежала. Джин бросился за ней. Северянин преградил путь и рубанул топором ему по животу, но реликт оказался хитрее. Он распался, превратившись в облако песка, и топор прошел насквозь, превратив в стекло лишь несколько песчинок. Джин пронзил рукой грудь Дарье, та охнула и растаяла. Настоящая же девушка все еще стояла на прежнем месте, оцепенев от ужаса. Цуки бросилась к ней, схватила за руку и потащила за собой. «Бежим! Ему нужна ты!» К счастью, Дарья не сопротивлялась, и Цуки потащила ее за собой. Они выбежали в коридор и, расталкивая оказавшихся на пути девушек, бежали прочь. «Кто ты? Что происходит?» Очнулась Дарья Не сейчас. Просто бежим. Это Джин, и нам его не убить. Эйрик редко чувствовал себя беспомощным, но сейчас был именно один из таких редких случаев, когда враг намного превосходит тебя, и даже топор из зачарованной стали не причиняет реликту достаточно вреда. И тем не менее, он был воином и хузгарлом, не привыкшим отступать. Вот уж не думал, что мне придется сражаться не на жизнь, а на смерть, на юге. В один момент враг заметил Дарью Старцеву, пока та, испугавшись, не бросилась бежать. Монстр напал на нее, и Эйрик встал у него на пути. Он ударил врага в живот, но топор прошел насквозь, не причинив никакого вреда. Молнии лишь слегка поцарапали существо, и оно, оказавшись перед Дарьей, пронзило ее грудь. Эйрик не успел ничего предпринять. Его охватили злость и страх. Он провалился. Хильда поручила ему миссию, а он не смог ничего сделать. Он вспомнил момент, когда демоны разорвали на куски его брата, и тогда Эйрик тоже оказался слишком слаб, чтобы помочь. Но внезапно Старцева растаяла, а миг спустя Эйрик увидел, что она все еще стоит на прежнем месте. К ней подбежала та самая женщина, умеющая становиться невидимой. Она схватила девушку за руку и потащила за собой, прочь от джина. Эйрик не знал, кто она, друг или враг, но пришлось рискнуть и довериться ей. Песчаный монстр взревел, видя, что его добыча уходит, и бросился следом. «Нет, я не позволю». За то непродолжительное время, что они сражались, Эйрик понял, что Джин не способен постоянно находиться в песчаной форме. Он постоянно, хотя бы на секунду, должен превращаться в человека. Видимо, это было каким-то ограничением, которым северянин и воспользовался. В момент, когда Джин принял человеческую форму, бросившись в догонку за девушками, Эйрик ударил его в спину. Зачарованная сталь ударила молнией, отчего песок на его спине превратился в стекло. Но, несмотря на это, Джин продолжил погоню. Он набросился на двух девушек, что убегали через дыру, и за считанные секунды содрал с них кожу, впитывая их кровь с помощью песка. Эрик метнул топор, но враг пропустил его сквозь себя, но юноша и не думал, что попадет. Пока джин восстанавливался, он оказался рядом и ударил существо, напитывая кулак силой Одноглазого. «Я убью тебя! Убью вас всех!» — ревел разъяренный реликт. Он вновь ударил Эрика песком в лицо, пытаясь забраться ему в рот и нос, содрать с него кожу, как сделал это с девушками, но ничего не выходило. Воина тысячи фьордов защищала сила Одноглазого. Эрик вцепился Джину в глотку, впечатывая его в стену, отчего та покрылась трещинами и едва не разлетелась на камешке. Джин пытался рассыпаться и ускользнуть, как делал это прежде, но сила одноглазого ему мешала. И тогда враг удивил Эйрика. Джин сделал глубокий вдох, отчего его грудная клетка увеличилась раза в три, а затем изверг изо рта струю пламени, ударившую мужчину прямо в лицо. Эйрик закричал и ослабил хватку. Джин этим воспользовался и сломал юноше руку. Северянин упал, хватаясь за лицо целой рукой. Он уже ничего не видел. Цуки бежала, сломя голову, таща за собой Дарью. Они сбежали по лестнице на два этажа вниз, попутно расталкивая других девушек и парней. Лицеисты не понимали, что случилось, а Цукимару только и могла кричать, чтобы лицеисты спасались бегством. Когда они оказались на первом этаже, джин их настиг. Юноши-северянина нигде не было видно, и Цуки оставалось лишь надеяться, что он в порядке. Реликт расталкивал лицеистов, вставших на пути, буквально разрывая их на куски. Его прикосновение сдирало кожу, а песок впитывал кровь, становясь багровым. «Бежим! Бежим! Бежим!» – кричала Цуки. Они сумели выскочить на улицу прежде, чем Джин сумел их настигнуть. Как раз к этому моменту к зданию общежития прибежали солдаты, привлеченные переполохом. «Что случилось?» – воскликнул, видимо, их командир. «Джин, зовите истинных, срочно!» «Джи...» В этот момент реликт выскочил на улицу, разорвав на куски песком несколько попавшихся на пути лицеистов. Алый песок, словно пилы, рассекал плоть. «Огонь! Огонь!» Закричал командир, и солдаты дружно стали стрелять из винтовок по реликту, но Цуки знала, что это не поможет. Джина можно убить лишь деревянным колом в сердце, и то лишь в том случае, если сердце внутри него. «Бежим!» Вновь сказала она Дарье и потянула ее в ближайшее место, где можно попытаться спрятаться. В парк за общежитием. Спрятаться среди деревьев, да еще с умениями Цуки, гораздо проще, чем пытаться бежать по дороге вместе с другими лицеистами. Солдаты им не помогут, лишь маги. Рассверепевший джин набросился на солдат, разрывая их в клочья. Пули вонзались в его тело, но из ран сыпался лишь песок. «Нам нужно найти моего брата!» – воскликнула Дарья, тяжело дыша. «Он нам поможет! Он должен быть в общежитии военной!» «Его там нет. Его нет в лице. Что?» «У него были дела, и он просил присмотреть за тобой. Но я не думала, что убийцей окажется Джин. Я не могу ему противостоять, не с текущей силой». Цуки и Дарья бежали меж деревьев, стараясь как можно дальше скрыться от Джина, но уйти далеко не вышло. Цуки почувствовала это приближение по запаху. Запаху крови и резко присела, прижимая к себе Дарью и зажимая ей рот. Щелчок пальцами, и вокруг них возник купол, скрывающий от чужих глаз. Если им повезет, то джин так их и не найдет. «Где вы?» — крикнул реликт. «Я знаю, что вы тут! Я чую ваш страх!» Цуки и Дарья молчали, затаившись и стараясь даже не дышать. «Твой брат убил моего брата, так что я верну ему долг. Я сдеру с тебя кожу медленно, насылая самые жуткие из возможных кошмаров». Тишина. «Женщина, что скрывает ее. Я чувствую твою вонь, запах мокрой шерсти. Ты такая же, как я, и я не имею к тебе претензий». «Отдай ее, и уйдешь с миром! Защищай, и разделишь ее участь!» — рычал Джин, рыская поблизости. Он был очень близко, пугающе близко. «Все будет хорошо!» — прошептал Цуки, испуганной девушке, чувствуя, как та дрожит. «Я тебя не выдам!» Джин буквально плыл над кустарниками. Его тело слегка осыпалось, словно ему было тяжело держать человеческую форму. «Где вы?» Внезапно он остановился и повернул голову, уставившись прямо на них. «Нет, нет, нет, моя иллюзия идеальна, он не может меня увидеть!» И тем не менее Джин развернулся и уверенно зашагал прямо к ним. Он принюхивался, словно пес, а алый песок, отделившийся от его тела, то замирал, то двигался по кругу. «Покажись!» Рыкнул Джин, и в его лбу открылся третий глаз, отчего иллюзия вокруг Цуки рассыпалась. «Как это возможно?» «Попались!» Лицо Джина исказило жуткая гримаса радости и безумия. «Беги, я его задержу как-нибудь!» Шепнула Цукимару Дарье и поднялась. Цуки никогда не была смелой и храброй, всегда предпочитала избегать конфликтов и неприятностей. Но бывают битвы, которых невозможно избежать. Кицуны явила истинный облик Йокая. Дарья охнула, но смогла побороть удивление и побежала. Побежала, сломя голову. Джин проводил ее взглядом, но не сдвинулся с места, стоя напротив Цукимару. «Лиса, значит, я слышала таких, как ты. Жалкие и ни на что не годные». «Не будь так уверен». Цуки хлопнула в ладоши, изобразив пальцами знак «Мир, поглощенный луной», после чего раскинула руки в стороны. Шерсть кицуны едва заметно засияла, а единственный хвост вспыхнул и словно стал состоять лишь из пламени. Джин попытался ударить ее песком, но мир вокруг изменился, закружился, и Цукимару уже была не одна. Сотни лисиц окружали Джина, кружа вокруг него в лунном танце. Он бездумно атаковал, но поражал лишь фантомы, которые мгновенно восстанавливались. Земля под ногами превратилась в водную гладь, на которой стала отражаться огромная луна. «Я не смогу тебя убить, но я запру тебя в моей иллюзии и ты!» «Скажи, чего ты хочешь, сраная лиса!» Внезапно воскликнул Джин. «Стать полноценной! Я не хотела этого говорить! Почему я это сказала?» Горящий алым глаз Джина во лбу мигнул ослепительной вспышкой, и иллюзия исчезла. Цуки остолбенела, не в силах пошевелиться, словно незримая сила скрутила ее по рукам и ногам. «Спасибо!» – улыбнулся Джин, а глаз в его лбу кровоточил. «Теперь ты полноценна!» Все, что могла сделать Цуки Мару, это слегка повернуть голову, увидев, что за ее спиной развивается девять огненных хвостов. «Можешь перед смертью порадоваться, что твое желание исполнилось!» Но Цукимар узнала, что эти хвосты лишь иллюзия, и не смогла сдержать слез. Джин подошел к ней, протянул руку, чтобы схватить, но совершенно внезапно между ними, сверкая молниями, пронесся топор и отсек Джинну руку. Тот резко отпрянул, развернулся и взглянул на юношу, появившегося неподалеку. Цукимару тоже повернула голову и мысленно ужаснулась, увидев северянина. Он выглядел не просто плохо, а как ходячий труп. Большую часть его лица покрывал ужасающий ожог, правая рука висела канатом и, судя по всему, не двигалась. Он был весь покрыт кровью и, тем не менее, твердо стоял на ногах а в его единственном целом глазу горела незыблемая решимость. «Опять ты!» – прорычал Джин. «Да сдохни ты уже!» Северянин атаковал быстро и решительно, несмотря на свои раны. Джин уже не мог так легко распадаться, как раньше, словно эта схватка и его подвела к собственным пределам. Оцепенение спало, и Цукимару снова смогла двигаться. Кицуне бросила короткий взгляд назад и увидела лишь один единственный хвост. Это отдалось болью в сердце, но она взяла себя в руки. Джин смог нанести удар по самому болезненному месту, и это разозлило Цуки. Обычно она не поддавалась этому чувству, но этот реликт действительно ее разозлил. Она стала создавать одну иллюзию за другой, помогая северянину. Теперь Джина окружала больше десятка фантомов Северянина и самой Цукимару, и все они атаковали. Враг не мог понять, где настоящий противник, поэтому часто пропускал удары и бил по фантомам, а не по оригиналам. Цуки не принимала участия в схватке, потому что искала другое решение. Спрятавшись за пологом невидимости, она нашла неподалеку достаточно короткую и прочную ветку, идеально подходящую для кола. Впрочем, пришлось подключить к доведению до идеала свои зубки, но это того стоило. И в тот момент, когда Джин развоплощал очередного фантома, Цуки оказалась рядом, чтобы бросить кол. «Лови!» Северянин среагировал молниеносно, тут же поняв, зачем ему это бросили. Он увернулся от удара Джина, проскользив под рукой и вогнал деревянную палку тому прямо в грудь, где, как ему казалось, должно находиться сердце. Джин оступился и чуть не упал, удивленно таращась перед собой, затем опустил взгляд и увидел кровоточащую рану. «Получилось!» Прошептала Цукимару, не веря в успех. Они смогли убить Джина. Его прошлые раны иссыпались песком, но это... Да, вне всякого сомнения, они поразили сердце. Но вместо того, чтобы упасть, Джин взревел и резко бросился вперед, схватил не успевшего уклониться и явно держащегося на остатках сил северянина за горло и отшвырнул от себя с невероятной силой. Суки уже видела, как этот юноша получал невероятный урон, но оставался цел, и в тот же миг у нее была надежда, что и сейчас будет так же, но... Его насадило на ветку дерева в четырех метрах над землей, и юноша затих. «Нет, нет, нет, нет!» — ревел джин, хватаясь за свою рану. «Как вы посмели, как вы могли! Сердце моего брата, сердце брата!» «У этого джина было два сердца? Или одно на чужое? Что вообще происходит?» Джин повернул голову к лисице и, все так же рыча подобно безумному дикому зверю, бросился к ней. Цуки попыталась сплести иллюзию и исчезнуть, но не успела. Он ударил ее сбоку, и Кицуне ощутила, как треснула кость в руке. Ее отшвырнуло метров на десять, часть из которых она проделала, кувыркаясь по земле. «Я убью тебя!» «Убью тебя! Всех убью! Всех!» — ревел Джин, бросившись следом за Цуки. «Глупая, глупая, Цуки! Ну и куда ты полезла? Сидела бы в своей библиотеке, читала бы книги!» Кицуны попыталась встать, но упала. Попыталась ползти, но уже ощущала, что Джин рядом. Она слышала шелест его песка. «Ну и что ты устроила, Цукимару? Голос прозвучал не слишком громко, но для Тицуны он был подобен грому среди ясного неба. Дрожа от страха и волнения, она подняла взгляд и увидела его. Черноволосого юношу в ободранной одежде, позади которого находился огромный кот. «Хозяин!» – взревела Цуки и разрыдалась, не в силах сдерживать чувства.